глава тридцать семь винстон еле дышал но аманду управлялась с громадным жеребцом легко и непринужденно она почти перелетела через препятствие и прошла дорожку без единой ошибки давайте поаплодируем Аманде карнаку из врамслунда за прекрасное выступление произнес диктор тут винстон удивил и себя и кристину он не только с энтузиазмом захлопал в ладоши но и засвистел чего не делал с тех пор, как был подростком. «Что теперь?» — спросил он, когда Аманда удалилась. «Теперь выступит еще несколько пар, а потом будет перепрыжка для тех, кто прошел дорожку без ошибок. Это уже на время». поппи судя по всему, страшно хотелось продолжить рассказ о том, как устроен конкур но его прервал другой зритель, желавший обсудить с ним партию в карты. В обсуждении втянулась даже Кристина. Винстон извинился и ушел к конюшне. Теперь он с любопытством бродил между коневозками. Здесь, как он видел, ссорились мутики Даниэлла Мудик сидела за рулем большой коневозки. Окошко было опущено, мотор работал, но Даниэлла смотрела перед собой пустым взглядом. Ее мужа не было видно. «Все в порядке?» — спросил Винстон. Даниэлла вздрогнула. «В полном порядке. Я просто немного устала. Вы и правда сможете управлять такой махиной?» Винстон похлопал по дверце. Сказал он это в шутку, но Даниэлла раздраженно фыркнула. «Типично мужской комментарий. Я выросла на станции сельхозмашин и умею справляться с такой техникой, что вам и не снилось. И ремонтировать ее умею тоже». «Да-да, разумеется», — смутился Винстон. Даниэлла включила передачу. «Мне пора. Сделайте шаг назад, если не хотите, чтобы вам ноги придавило». Винстон послушался. Тяжелая коневозка прогрохотала мимо и уехала. Винстон решил еще побродить возле конюшни, чтобы найти Аманду, однако увидел Софию в рам, та вела Карнака. Аманда сидела в седле и внимательно слушала, что говорит ей Софи. «Работай шинкелями как следует и не поворачивай слишком круто. Помни, Карнак должен видеть препятствие, иначе он испугается». Винстон понял, что лучше не мешать. Он еще немного постоял, глядя им вслед, и пошел к палатке спонсоров. «Итак, начинаем перепрыжку!» – объявил диктор. «Первой приглашается пара номер пять – Аманда и Карнак из Врамслунда!» «Теперь состязание на время», – снова пояснил Поппи. «Победит тот, кто пройдет быстрее всех и сделает меньше всего ошибок!» Аманда появилась на дорожке и по широкой дуге повела Карнака к первому препятствию. «Ого!» «Ну и скорость», — заметила Кристина. Карнак с Амандой в седле взвился над первым препятствием. Над вторым. Винстон проглотил комок в горле раз, потом другой. Сердце стучало все сильнее. Аманда, сидящая на громадном жеребце, казалась такой маленькой, а скорость, с какой она гнала лошадь, спокойствия не добавляла. «Скорость страшная», — в голосе Поппи прозвучала тревога. Сейчас будет поворот. Аманда резко повернула и погнала Карнака к следующему препятствию раньше, чем жеребец успел выровняться. Поппи с Кристиной беззвучно ахнули. Карнак прибавил ходу, но после недолгого галопа внезапно заметил препятствие. Ударил передним копытом в землю и шарахнулся в сторону. Аманду, которая только-только начала приподниматься в седле перед прыжком, бросила в противоположную сторону. Публика зашумела. Аманда вылетела из седла, застряв одной ногой в стремени. Огромный жеребец галопом уносился прочь, а Аманда так и висела у него на боку. Кристина закричала и вцепилась в поппе. служачи кинулись к жеребцу, но не сумели остановить его. Карнак метался между препятствиями, волоча по опилкам Аманду, которая яростно дергала ногой, пытаясь освободиться и в то же время не попасть под молотивший землю копыта. «Кто-нибудь может остановить лошадь?» – прокричал диктор. Винстон, сам не зная как, вдруг очутился на дорожке. Сердце стучало, как молоток. Из-под ботинок летели мелкие камешки, в голове шипела газировка. Винстон рассмотрел Карнака между двух препятствий и, растопырив руки, остановился перед надвигавшимся на него жеребцом. «Стой!» – заорал он, но Карнак несся прямо на него. У Винстона перед глазами заплясали мушки, ноги стали ватными, колени подогнулись. Топот копыт приближался, смешиваясь со стуком сердца. Винстон хотел закричать, но голос его не слушался. В последний момент Карнак свернул, пронесшись так близко, что Винстона обдало ветром. Жеребец, кажется, нацелился вернуться в стойло, и служители не знали, как его остановить. Внезапно рядом с жеребцом возникла фигура в голубом. Какой-то человек, он, видимо, спустился с трибун, схватился за седло и одним махом взлетел лошади на спину, отчего по публике прокатилось «Ах!» альфреда шохальм альфреда туго натянул вожжи, одновременно тяжело откинувшись в седле. «Тпру!» Карнак остановился как вкопанный, едва не сев при этом на задние ноги. Альфредо высвободил сапог Аманды из стремени и заставил лошадь попятиться. Винстон бросился к дочери, но служитель в жилете с красным крестом опередил его. Когда Винстон приковылял, тот уже спрашивал Аманду, «Ты меня слышишь?» Глаза на бледном лице Аманды были закрыты. Сердце у Винстона застучало в горле, в глазах потемнело. «Нельзя терять сознание, нельзя!» Винстон тяжело опустился на колени и схватил дочь за руку. «Аманда, ты меня слышишь?» — выкрикнул он. Веки Аманды дрогнули, и она взглянула на Винстона. Медленно высвободила руку и оттопырила большой палец. «Папа, со мной все в порядке». На Винстона нахлынула волна облегчения. Зрители на трибунах с таким же облегчением зааплодировали. Лишь же и сказал врач, «Скорая уже едет». но Аманда не обратила на его слова никакого внимания. Она поднялась, и исчистила себя опилки, после чего помахала публике, отчего аплодисменты усилились. Винстон не решался встать, боясь отключиться. К команде уже бежали Кристина и Поппи, а с ними Софи в рам. Винстон услышал, как она спрашивает. «С тобой все в порядке?» Аманда кивнула. «Я тебе объяснила, что делать. — Но ты сделала ровно наоборот, — напустилась на нее Софи. — Я тебя инструктирую не ради собственного удовольствия. — Правильно — это правильно. Ошибка — это ошибка. А у ошибок иногда бывают очень скверные последствия. Радуйся, что так легко отделалась. Софи резко повернулась и направилась к Карнаку. Альфредо спрыгнул с жеребца и протянул Софи поводья. Та приняла поводья, Коротко кивнула Альфреда и повела карна как стойлам. Винстон тяжело поднялся на ноги. Колени подгибались. Хорошо, что Кристина и Поппи, занятые Амандой, не смотрели в его сторону. Зато жилистый невысокий Альфреда направился прямо к нему. «Вы как, в порядке?» «Вполне». Винстон неуверенно шагнул к нему раз, другой. «Огромное спасибо за помощь, если бы не вы». Все могло бы обернуться по-настоящему плохо. Тут он припомнил, что Эспинг рассказывала о цирковом прошлом Альфреда. «В молодости я работал с лошадьми», — подтвердил тот. «Действовал машинально, даже подумать не успел». «Очень впечатляет, учитывая ваш...» Винстон успел прикусить язык, и слово «возраст» не прозвучало, но Альфреда все равно его расслышал. Он с оскорбленным видом повернулся и зашагал к обочине дорожки, где ждали Ян Эрик и Маргет. Винстон не слышал его слов, но после них вся троица бросила на него несколько пристальных, неприязненных взглядов.